Глава тридцать вторая. Морозов. Утро было серым, как будто небо решило отразить все, что творилось у меня внутри. Я стоял в спортзале части, напротив старой боксерской груши, потертой, с выцветшей кожей. Кулаки, обмотанные бинтами, методично били по ней, раз за разом, с глухим стуком, от которого гудели костяшки. Пот стекал по лицу, заливал глаза, но я не останавливался. Каждый удар был для него, для того парня с темными волосами и идеальным костюмом, которого я видел на экране в кафе, для того, кто держал Алену за талию, будто она его для Рафаэля. Представлял его лицо на груше самодовольная, холеная, с этой улыбкой, от которой у меня внутри все кипело. Удар, еще удар. Я бил так, будто мог стереть его из ее жизни, из ее мира. Но каждый раз, когда кулак врезался в грушу, я чувствовал, как боль в груди становится только сильнее. Я не мог стереть его, не мог стереть ее. Алена была там, с ним, в своем глянцевом мире, а я был здесь, в пыльном спортзале с потертой грушей и своими демонами. Остановился, тяжело дыша, и прислонился лбом к груше. Пот стекал по вискам, по шее пропитывая майку, сердце колотилось... Но не от усталости, от злости, от бессилия, а того, что я, Иван Морозов, военный, который привык держать все под контролем, не мог справиться с этой болью. Я видел ее в бирюзовом платье с этой фальшивой улыбкой, с кольцом на пальце, и я знал, что это не она, не моя Аленка, не та девчонка, которая смеялась на пирсе, которая злилась на меня за подколки, которая смотрела на меня так, будто я был ее миром. Но она была там, с ним, а я здесь. И между нами была пропасть, а я не знал, как ее перешагнуть. И в том, что эта пропасть становилась все больше, виноват был только я. Вытер лицо полотенцем и направился в раздевалку. Душ был холодным, как всегда в части, но я не чувствовал холода. Вода стекала по плечам, по спине, смывая пот, но не смывая мыслей. Я думала вчера. А катя о том, как я стоял в ее квартире, чувствуя запах лаванды, и ее взгляд полный надежды. Девушка была так близко, ее рука касалась моей, и я знал, что она ждет чего-то большего. Чая, разговоров, может, даже постели. И я хотел, хотел, чтобы ее тепло и ее близость заглушили эту боль, выжгли Алену из моей головы. Но я не смог. Когда она подошла ближе... Когда ее пальцы сжали мои, почувствовал, как всё внутри сжалось. Это было бы предательством. Не только Кати, но и Алены. Моей Алены, которую я любил так сильно, что это разрывало меня на куски. Извинился, пробормотал что-то невнятное, даже не сняв ботинки, и ушел. Хотя смотрела на меня с удивлением, но без обиды. Она была слишком хорошей, чтобы устраивать сцены. Ушел, чувствуя себя последним подонком, но зная, что не мог поступить иначе. Алена, только она была в каждой клеточке тела и в мыслях. И я был ее первым. В той деревне, в маленьком домике, где ее кожа пахла ягодами, а смех был как музыка. Не оценил этого тогда. Не боролся за нее. Повел себя как слабак, хотя я военный, который должен держать удар молчал, когда она умоляла меня сказать хоть что-то. И теперь она там, с другим. А я не могу даже прикоснуться к другой женщине, потому что это означало бы предать ее, предать себя. В раздевалке было шумно, ребята уже собрались. Сашка, Димон, Серый. Они смеялись, перебрасывались шуточками, натягивали форму. Когда я вошел, Сашка, как всегда, первым заметил меня. Его ухмылка была шире, чем обычно и я сразу понял, что сейчас начнется. «Ну что, Мороз, как ночь провел?» Он подмигнул, закидывая рюкзак на плечо. «С новым доктором, — говорят, зажигал. Катя, да? Слухи ходят, что вы вчера из кафе прямо к ней рванули». Димон заржал, хлопнув Сашку по спине. «Да ладно, Мороз, признавайся. Доктор шата огонь я бы на твоем месте...» заткнись Буркнул, натягивая футболку. «Я старался держать лицо, но внутри все кипело. Они не знали, не знали, что я ушел из ее квартиры, даже не выпив чая. Не знали, что я не смог, что я не могу, что каждый раз, когда я закрываю глаза, я вижу Алену, ее улыбку, ее волосы, ее взгляд, который пробирал до костей. «О, какие мы нежные!» Серый влез в разговор, его глаза блестели от ехидства». «Что, Мороз, докторша тебя за сердце взяла? Или ты ее? Рассказывай, не томи!» Сжал челюсти, чувствуя, как кровь приливает к вискам. Они не унимались, и их смех резал как нож. Раньше я бы отшутился, кинул что-то в ответ, но сегодня все было иначе. Сегодня я не мог, не хотел. Повернулся к серому, который все еще скалился, и шагнул к нему. «Закрой рот», — сказал тихо но в моем голосе было что-то, от чего его улыбка сползла. «И готовься к выезду, хватит трепаться!» Толкнул его в плечо, не сильно, но достаточно, чтобы он отшатнулся. В раздевалке повисла тишина. Все смотрели на меня, но никто не сказал ни слова. Они знали, что со мной лучше не связываться, когда я в таком настроении. Это себе дороже. Схватил свою сумку и вышел, не глядя на них. На улице было холодно, ветер бил в лицо, но я не чувствовал ничего, только пустоту. В части был обычный утренний движ, машины, шаги, команды. Увидел Катю у медпункта. Она стояла, держа папку в белом халате, и что-то обсуждала с санитаром. Она заметила меня, и ее лицо осветила легкая улыбка. Кивнул сухо, почти официально. «Доброе утро, Иван!» Голос мягкий, без намека на обиду. «Утро!» Буркнул, не останавливаясь. Не смог смотреть ей в глаза. Не мог говорить с ней, как будто ничего не было. Как будто я не ушел вчера, оставив ее одну в уютной квартире с запахом лаванды. Ускорил шаг, чувствуя, как ее взгляд провожает меня, но не обернулся. Дни тянулись, как в тумане. Я двигался, как робот. Тренировки, выезды, рапорты. Все на автомате. Утром груша, вечером душ, ночью бессонница. Я думала об Алене, постоянно, как вернуть ее. Можно ли вообще ее вернуть? Она там, в Италии, с этим парнем, с его яхтами и его миром, где все блестит, как ее кольцо. А я здесь, в пыльной части, с потертой грушей и воспоминаниями, которые жгут, как кислота. Каждую ночь я лежал в своей комнате, глядя в потолок и думал. Что, если я поеду за ней? Что, если найду ее? Скажу все, что не сказал тогда. Я понимал, что она в другом мире, в мире, где мне нет места, но не мог перестать думать, не мог перестать любить. Алена была моим пожаром, моим чудом, и даже если она теперь с другим, я не мог ее отпустить, не хотел. А я вставал, шел на тренировку, бил грушу, представляя его лицо, удар за ударом, и каждый раз, когда кулак врезался в кожу, я думал, я должен что-то сделать, должен найти способ, но как? Как вернуть ее, если я даже не знаю, хочет ли она, чтобы я ее вернул?